Вот только попадаются с частотой один на триста тысяч люди, не утрачивающие до конца связи с реальностью, способные самостоятельно выплывать из глубины дайверы. Я, например, — волк ухмыляется мне, — промочил горлышко богатырь, — да, оглядываю себя, все ли в порядке. Мое тело в виртуальности — нехитрый рисунок, транслируемый компьютером на ту или иную точку Диптауна его окрестностей. А вот меч на поясе и вещички в сумке — это не просто рисунок. Это ярлычки, пусковые фрагменты программ, которые сейчас станут необходимы. «Действуем так», — решаю я. «Через мост я иду сам, потом выношу трофеи и сматываемся». «Тебе решать!» — соглашается волк. «Я иду по песку. Горячий ветер не унимается. Даже кажется, что песчинки покалывают глаза. Это уже не заслуга шлема. Это мой мозг воспринимает то, что должен был бы воспринимать в настоящей пустыне». «Статуи все ближе и все реальнее». Рогатая голова со скаленной пастью, бугристые от каменных мускулов флапы и фрит, наверное. Слабоват я в арабской мифологии. В левой руке и фрита сжата тонкая нить, мост из конского волоса. Начинаю карабкаться по ноге чудовище. Как нелепо сейчас выглядит мое тело в пустой квартире, подергивающейся, подтягивающееся за воздух. Не отвлекаться... Последний метр самый трудный. Опираю, Саши, пастая каменная колена. Пытаюсь уцепиться за ладонь. Не получается. Наверняка у законных посетителей Аль-Кабара есть какой-то иной путь. Мне же приходится сначала забираться на гранитный фаллос чудовища. Слышу, как волк хихикает. Блин, ему смешно. Наконец я на ладони. Пробую нить ногой. Она слегка покачивается, как струна... Внизу далеко-далеко скалы и голубая змейка реки. «Смелее, герой!» — кричит волк. «Не могут рядовые виртуальщики ходить по этому мосту! Что-то не так!» Ладонь, на которой я стою, вдруг начинает дрожать и медленно сжимается. Мост, нить дрожит, готовый порваться, а надо мной нависает оскаленный морда ожившего монстра. «Кто ты?» — ревет он так, что закладывает уши. По-русски, между прочим. «Гость!» — кричу я, пытаясь вырвать ноги из хватки гранитных пальцев. Монстр хохочет. «Гость не приходит с запретным!» Указательный палец правой руки несется ко мне, словно намереваясь расплющить. Невольно жмурюсь, но монстр лишь тычет пальцем в меч. Да, это не простенькая беззащитная программа, водитель дипроводника. Это отличная сторожевая система с псевдоинтеллектом на порядок лучший Windows Home. Как же он определил мой родной язык? Гость не приходит незваным. Меня позвали. Кто? Придется идти ва-банк. Ты не вправе слышать его имя. Я вправе делать все, — сообщает монстр, — и пальцы сжимаются. Теперь должен произойти выход в реальность, как следствие смертельного воздействия. Иначе мозг может вообразить самый настоящий болевой шок со всеми последствиями. Только самоубийца отключит предохранители диппрограммы или дайвер. Мое изуродованное тело валяется на ладони монстра. Череп расплющен. Один глаз смотрит в пыльное жаркое небо, другой — в каменный ноготь. И Фрид громко, удовлетворенно хохочет, потом кричит. «Ты пришедший в облике волка! Запомни его судьбу! Ага!» Вот как он определил язык, слышал наши разговоры, однако ему не хватило ума понять, с кем имеет дело». Монстр снова каменеет. Я выжидаю еще секунду, потом встаю. Тело медленно собирается воедино. Нормальный пользователь дип-технологии сейчас очнулся бы в реальности перед укоризно верещащим компьютером. Учитывает ли сторожевая программа Алькабара существование дайверов? Монстр неподвижен. Я мертв, давно мертв. Осторожно ступаю на волсяной мост. Кто ты? Опять. Видимо, он реагирует именно на касание моста. Хрен редьки не слащ. Тот, кто не в твоей власти, отвечаю я. А в чьей ты власти? Что-то новенькое. Аллаха, говорю наугад. На этот раз монстр прихлопывает меня свободной рукой. Так что я частично перетекаю за края ладони и назидательно произносят. «Не тебе вспоминать имя великого, вор! Волк катается по песку от хохота, я вижу это тем глазом, что уцелел».